Глава двадцать Солдат закричал, когда алая щупальца вырвала из его тела белый светящийся сгусток и втянуло его в тело Синицына. Несчастный маг, лишившись души, упал и даже не пошевелился. Но на этом щупальца не закончили свое дело. Они поймали еще троих, вынули и их души тоже. Когда большая часть солдат выбежала наружу из библиотеки, красные отростки магии стали мять белые души людей, словно пластилин. Они медленно вылепливали что-то острое и продолговатое. «Ты думаешь...» — Синицын поднялся, и я увидел, что в окровавленном отверстии на рубахе нет больше раны. «Что меня так просто убить?» «Демоника дает невероятные способности!» Я не мешкал, выкрикнул заклинание «Глубокие раны». Проводник блеснул, и невидимые лезвия помчались к Синицыну. Тот едва успел защититься красными щупальцами. Однако, когда лезвия ударили в эти отростки, то щупальца исчезли. Остались только те, что продолжали вытягивать из белых сгустков человеческих душ оружие, копье души. «Демоника!» — крикнул я, замахиваясь проводником. «Делает людей безумными!» Зато Синицын расплылся в сумасшедшей улыбке. «Могучими!» Щупальца размахнулись и метнули светящееся белое копье. Оно, звеня в воздухе, полетело ко мне. Я выкрикнул заклинание черного ореола. Копье, которое метило в голову, отклонилось и со звуком бьющегося стекла вонзилось в острие проводника. Тот вспыхнул, как светящийся элемент лампочки, и перегорел. Клинок стилита почернел и истончился, согнулся вниз, как сожженная спичка. Почувствовав, как заклинание копья прошло через серый, синий и красные ореолы, я ощутил невероятное облегчение и прилив энергии. Казалось, я тут же стал сильнее и крепче. Тогда же я понял, что Синицын магистр и имеет забитые заклинаниями ореолы. Но самыми сильными его чарами были именно эти, магическое копье. Самыми сильными и самыми ужасными. И я ощутил это на себе. Копье было создано не из маны, как любое другое заклинание, а из душ магов. Это было возможным, потому что и душа, и мана имеют одинаковую природу. Такое сильное, пятиступенчатое заклинание, его жуткая природа на мгновение сбили меня с толку. Я довольно быстро пришел в себя, Но это дало время Синицыну сбежать. Проклятие. Я на секунду присел, перевести дыхание. Слишком сильная магия для моего сегодняшнего уровня. Попробую я применить заклинание копья на Синицыне, точно бы поджарился от магического выгорания. Я бросился за магом следом. Выбежал в галерею, которая вела в библиотеку. Глянул вперед и назад. Никого. Даже гвардия Синицыны дала одеру. Еще бы, если твой работодатель может прибить себя в любой момент, сделать ноги разумный ход. Однако, ноги сделал и Синицын. Он сильный маг, но, видимо, рана, которую я нанес, давала о себе знать. Он совсем не всесилен, раз не продолжил сражаться. Но куда он пошел? Хм... «Ладно. Я щупал затронутые выгоранием плечи и грудь. Последний раз». Синицын торопливо спускался по каменному колодцу, который вел к тайному ходу. Он уже знал, что Замятин прошел именно этой тропой. Дракониха, мерзкая тварь, что пыталась уже сбежать через туннель. Нужно было отрезать ей язык. А мальчишку прикончить. Синицын корил себя за то, что хотел выменить мальчика из дома Фоминых на девушку-хранительницу магии. Он знал, что так фомины не продадут ему кого-то из них. Слишком плохая у Синицына была репутация. Все три жены, которые были у аристократа раньше, погибли в несчастных случаях. На самом деле, они его просто раздражали. Однако, О репутации он не позаботился. Решил, что нужно было убить пацана. К сожалению, этим планом не суждено было сбыться. Синицын проиграл, но не погиб. Он едва выжил, использовав демонику, но не мог продолжать бой. Сейчас он желал лишь одного — скрыться, восстановиться и отомстить. Но вернется он не один, а с силами которыми подкрепят его роялисты, силами, которые даст ему сам сновидец. Мак опустился с последней ступеньки и как мог быстро побежал к выходу по туннелю. Раз замятен в замке, значит Идр, один из неудачных экспериментов Синицына, погиб. Ну и черт с ним, все равно граф не знал, куда деть эту обезумевшую колонию жуков, который синицын подселил душу одного из своих магов. Внезапно что-то хрустнуло справа, потом щелкнуло, забурлило. Мак остановился. Кто здесь? он наколдовал небольшой сгусток света голыми руками. Тот свет, что падал сверху из колодца, уже остался за спиной. Покажись! внезапно, Тень под ним забурлила черными пузырями. В следующее мгновение оттуда вырвалась рука и схватила его за голень. Синицын вскрикнул. Выбравшись из тени хождения, я схватил беглеца и припер к трубам туннеля. Магия, что прошла через красный ореол, уже давала плоды. Я стал физически сильнее и выше. «Все же...» — прошипел он сквозь зубы. «Как ты умудрился добыть эту магию?» «Зачем мне разговаривать с мертвецом?» — холодно проговорил я. Синицын истерически засмеялся. В свете магического фонаря, что парил над нашими головами, его израненное лицо выглядело призрачным. «Ну как тебе, замятин?» «Расхлебывать за собственными мамой и папой то, что они натворили, Проговорил он язвительным тоном. «О чем ты?» Я приставил к горлу мага его же собственный проводник, который забрал из библиотеки. Мой ведь пришел в негодность. «Давай, убей меня!» — оскалился он. «Но я подносру тебе напоследок!» «Я знаю, что ты пытаешься воскресить свою подружку», — нервно засмеялся он, — «расхлебывать за своими настоящими родителями, замятинами». «Да-да, они были членами Ордена Новой Маны, а ваша с Екатериной Лазаревой свадьба была лишь предлогом, чтобы заманить девушку в проект Гиката. «Я ничего не говорил ему» только холодно смотрел в блестящие страхом глаза Синицына. «Да, да», — продолжал он истерически, — «мы, рейлисты, всего лишь убили ее, но сделали такой, твою ненаглядную, твои же собственные родители, а, не веришь?» Я молчал. «Вся правда хранится в черном дневнике. Я знаю, что ты нашел его» и носил к этой сучке Мясницкой. Но ты его не откроешь, потому что открыть может лишь кровь. Кровь предателей Сергея Орловского, папы твоего нынешнего тела. А он давно сгнил. «И чего ты добивался этим?» — ухмыльнулся я словам мага. «Что разозлишь меня? Что шокируешь?» Мой тон был холоден, а злобная улыбка сошла с губ Синицына. «Ты плохо меня знаешь, мразь!» Он посмотрел уже иначе, совсем испуганно. Я направил острие проводника ему в лицо. «Стой!» — расширил глаза Синицын. «Я же рассказал тебе ценные знания! Давай договоримся, не уби...» Я проговорил заклинание глубоких ран. Невидимое лезвие вырвалось из острия стилета, и с железным скрежетом перерезала бегущие по стене трубы. Однако перед этим лезвие рассекло голову Синицына надвое. Он так и замер с удивленным лицом. Через мгновение полоса, протянувшаяся через челюсть, нос и глаз, проявилась красным. Из раны побежала кровь. А потом половина головы мага съехала в сторону, и упала на сырую землю туннеля, словно кусок арбуза. Я отпустил обмякшее тело, и труп завалился на бок. Задумавшись, я зашагал к выходу колодцу. Когда предлесье перешло в мою собственность, наша жизнь изменилась. Конечно, не сказать, что она стала прям гладкой, проблемы оставались но улучшилась она точно что что какой еще замок округлила вика глаза когда я сообщил ей эту новость как выиграл в дуэли вот так выиграл и с точки зрения кодекса документ который синицын составил перед смертью был юридически полностью действителен дуэль была официальной все кончилось тем что я передал тело мага его двоюродному брату, тоже Синицыну по фамилии. Именно с его дочкой познакомил меня Стас. С ним и его свитой мы встретились в широком дворе имения. Я ожидал каких-то притязаний на предлесье со стороны Андрея Синицына, однако их не было. «Я считаю», — сказал мне Андрей, «высокий, коротко стриженный блондин, одетый в черный деловой костюм и короткую накидку аристократа, схваченную на груди серебряным шнуром. Что забрав себе предлесье, вы совершили ошибку. Взгляд дворянина был холодным. Брат занимался там демоникой. Стены этого места пропитаны нехорошей магией. Хорошая, плохая, пожал я плечами. Магия лишь инструмент. Демоника поражает психику тех, кто ее практикует, но только если они изначально слабы. Поразительные знания для дворянина вашего возраста. Что ж, он кивнул, это ваш выбор. Я считаю его правильным. Чтобы содержать такое поместье, нужны были деньги. И хотя дуэли приносили немало, Этого сейчас не хватало. Я продал оборудование из генатории на кругленькую сумму. Оно было редким, а некоторые приборы вообще существовали на юге в единственном экземпляре. Также выводок карнозавров из более чем 30 голов был очень удачно распродан мной, бывшим клиентом Синицына. Его гвардию и прислугу я распустил, а потом набрал новую. Штат хоть и был гораздо скромнее, всего семь человек вместо 30, но этого пока хватало. Некоторое время я уговаривал Вику переехать. Стас же согласился почти сразу. — Да это же настоящий замок, да еще и с артефактами! — восторженно кричал мальчик, когда мы обсуждали переезд. — Но, но оттуда далеко до администрации! — нерешительно искала аргументы Вика. Было видно, что в силу характера девушка просто с большим трудом принимает изменения в своей жизни. С Владимиром она гуляла целый месяц, прежде чем осталась у него на ночь. Я тогда еще подумал, что Малинин терпеливый. Видимо, Вика ему и правда понравилась. Вообще-то, я, оперся о столешницу, положил голову на сплетенные пальцы. Ближе, чем от нас. Все важные разговоры нынешних членов Дома Орловских привычным делом проходили за широким столом гостиной, вечером, при тускловатом свете люстры, в которой не доставало ламп. «Да», — продолжал я, — «предлесье находится за рекой, вне пределов города, но от него до центра ближе, чем от нас, со стороны полей». «Но что же делать с нашим домом?» — цеплялась Вика из последних сил. Стол, — хохотнул я, — можешь забрать. Девушка посмотрела на меня очень серьезно и задумалась. И все вещи, которые посчитайте нужными, тоже. А дом будем сдавать, как и поля вокруг него. Своего дела у нас пока нет, так что деньги с аренды будут не лишними. Наши споры продолжались еще несколько дней. Потом, наконец, Вика сдалась. «С Мирой мы еще несколько раз виделись после нашей спасательной операции». «Как Глеб?» — спросил ее я, когда мы увиделись все в том же парке, где встретились во второй раз. Девушка была не одна. Теперь ее сопровождала свита охраны. Было ясно, что она вернулась к дому Фоминых. «Он увидел такие вещи?» — грустно ответила драконица которые лучше не видеть ребенку в его возрасте. Я не ответил, только понимающе кивнул. Мы улетаем в Москву. Посмотрела на меня Мира. Дом отправляет Глеба на лечение, как физическое, так и психологическое. Братик хочет, чтобы я была с ним, и я буду. Это правильное решение. Улыбнулся я. И. Девушка посмотрела на меня как-то нерешительно. «Я буду скучать», — Павел Замятин. «Да, Хлодвиг, я рад, что вы поправились», — проговорил я в трубку. «И помню, что дуэльный фестиваль начинается через три дня. Я там буду. Наш уговор в силе». Со смерти Синицыны прошло три недели, и все стало мало-помалу устаканиваться. Однако, стоит сказать, что гибель такого аристократа и переход его имущества Орловским встряхнули весь юг. Об Орловских заговорили. Одни говорили с уважением, другие с опаской, некоторые с откровенным презрением. Для меня же это означало лишь одно. Дом Орловских выходит из тени, становится значимым. Середина июля дышала настоящим жаром. Душный вечер собирал на небе грозовые облака. А я, одетый в светлые брюки чинос и легкую джинсовую рубашку с подкатанными рукавами, ждал Тамару на лавочке у большой центральной площади Екатеринодара. Параллельно болтал с Пушкиным о делах. С девушкой мы виделись редко. Несколько раз болтали по телефону. Однажды от ее деда, одноглазого герцога, пришло сообщение с благодарностью. Присланное с неизвестного номера, оно говорило о том, что Мясницкий скрывается. Кажется, его отношения с орденом Новой Маны повернулись не лучшим образом после того, как он воспользовался моей помощью. А когда я узнал, что он хочет еще и встретиться со мной зачем-то, то это меня удивило. Собственно говоря, Я ждал Тамару именно за тем, чтобы она отвела меня к герцогу. Я не знал, согласился бы я навстречу или нет, если бы не одно обстоятельство Черный дневник. Книга, с которой Мясницкий обещал мне помочь. Все эти недели мы с Катей рылись в библиотеке, но пока безрезультатно. Искали слово и обсуждали дневник. Как-то ночью. Она позвала меня в нигде, и я заговорил с ней о том, что рассказал Синицын. «Я не знаю», — ответила Катя, — «я ничего не помню об этом». А этот ублюдок, — поджал я губы, — мог солгать. В любом случае, единственный способ узнать правду — это открыть книгу. «Похоже на то», — девушка опустила глаза. Наше новое место встречи выглядело, как большой дуб, раскинувшийся на травянистом холме. С одной стороны, используя древний ствол как опору, к дубу была приделана лавочка. Мы с Катей любовались ночным звездным небом, сидя на ней. А еще наслаждались друг другом. Но где взять кровь Орловского? На теле его потомка. Посмотрел я на Катю. Но, кажется, тут не все так просто. Я уже резал себе пальцы и окроплял дневник и моей, и Викиной, и даже Стасовой кровью. Он не открылся. Кажется, есть тут секрет. И именно с ним, с секретом, обещал помочь одноглазый старик, когда Тамара передала ему наш с ней разговор. «Если это сангвинарика...» проговорила Тома, когда мы обсуждали по телефону ее помощь с дневником. То артефактная наука тут не поможет, но у дедушки есть начальные познания в магии крови. Привет! Тома была одета в короткие белые шортики, приятно обтягивающие ее красивые бедра и попу, нежно-голубой топ с обнаженными плечами и белые кроссы. «Отлично выглядишь», — встал я с лавочки, рассматривая ее очищенные от шрамов руки. «После тех шахмат я долго лечилась», — как-то грустно проговорила Тома. «Как ты сейчас?» «Уже лучше», — она улыбнулась. «Правда, еще хожу к психологу». «А герцог?» «Дедушка ведет себя странно», — она нахмурилась. «Снял себе квартиру на окраине города». Она полезла в маленькую белую сумочку. Какой там адрес сегодня? Достала записку, проговорила адрес полушепотом. Он просит, чтобы мы приехали на такси. Как скажешь, пожал я плечами. По адресу, куда мы прибыли, стояла старая двухэтажка. Сложно было поверить, что тут мог жить дворянин. Когда мы вошли, я увидел что внутри все еще печальнее. Штукатурка на лестничной клетке осыпалась и воняла сыростью. «Вот эта квартира!» — проговорила девушка, и я дернул ручку. Дверь оказалась не заперта. Внутри же была тьма. «Я первый», — нахмурившись, проговорил я. «Ты следом, поняла?» «Угу». Мы вошли, и казалось тут же погрузились в черноту. «Портал», — догадался я, когда мы оказались уже в другом месте. Совершенно другом. Это был небольшой деревенский дом далеко за городом. Скромный терем, выполненный из дерева, стоял на отшибе. Вдали виднелись лес, поле с полосой, а с другой стороны блестела в закатном солнце река. «Он прячется», — утвердительно проговорил я. «Угу», — грустно кивнула Тома. «Портал меняет вход каждый день». Мы вошли. «Сладкая!» Одноглазый герцог радостно раскинул руки, встречая нас. Они с Томой обнялись. Одетый в футболку и треники, герцог Мясницкий выглядел призабавно. «Здравствуй, Павел». Протянул он мне руку, но я повременил пожимать ее. «Пойми», — вздохнул он, — «я теперь их враг. Когда я выбрал Тому и попросил тебя о помощи, я предал орден. Я не опасен для тебя и хочу сегодня это доказать. Хочу, чтобы мы стали друзьями». «Как же», — нахмурился я, — «как доказать?» Я слышал о дневнике от Томы. Кажется, я знаю, как открыть его. И открою, для тебя. Я посмотрел на узковатую пятерню герцога и пожал ее. Но взамен попрошу кое-что, проговорил он. Это важно. Я готов умолять себя, чтобы ты помог. О чем попросишь? Давай сначала. Он было потянулся к свертку книги но я убрал его за спину. Во-первых, серьезно начал я. Обожжешься. Вспомни, что было с Тамарой. Я посмотрел на девушку. Та скривилась своим воспоминанием о контакте с книгой. А во-вторых, я привык знать, что от меня хотят, прежде чем заключать сделки. Что ж, выдохнул он. «Пойдемте в гостиную. Присядем». Мы вошли в небольшую комнату и разместились за скромным столом. Деревенское убранство домика было довольно уютным. Старый лакированный сервант с зеркалом и широкая во всю стену мебельная стенка, древний телевизор на железной подставке, посреди комнаты столик, деревянные простые стулья, которые мы и заняли. В маленькие окна проникал закатный красноватый свет. На улице уже пели сверчки. Где-то вдали завели хор лягушки. «Может, чего-то выпьем?» «Пас», — проговорил я и положил на стол сверток с книгой. «Я бы чаю», — улыбнулась Тома. «Отлично, чай», — хлопнул герцог в ладоши, и на столе тут же появился маленький чайничек, несколько кружек и поднос со свежей выпечкой. Я, на всякий случай, и на тебя сделал. Герцог улыбнулся, указывая на чашку, что появилась передо мной. Спасибо, пожал плечами я. Так чего ты хочешь? Мясницкий вздохнул. После того, что я сделал, на меня начнется охота. Проговорил он и посмотрел на Тому. Девушка грустно опустила взгляд и взяла руку герцога, лежащую на клетчатой скатерти. «Мне нельзя тут оставаться. Я уезжаю в Питер на время. Постараюсь как-то все устаканить, найти защиту. А ты, Павел, все равно останешься здесь, верно?» «И что?» «И...» Он посмотрел на девушку. «И Тома останется. Она — рычаг давления на меня. Я не могу оставить внучку с ее семьей». Он взглянул на меня потому что они верны Ордену. «Ты хочешь?» Я заглянул в единственный живой глаз герцога. «Чтобы я защитил ее?» «Я хочу...» Он выдохнул. «Чтобы она пожила у тебя, в предлесье, пока все не уладится». «Я согласна», — серьезно сказала Тома. «Пока все не устаканится. Мы с дедой уже это обсудили». «Защита и жилье для Томы», — серьезно сказал старик. «Вот моя просьба взамен на помощь». Думал я недолго. Вряд ли я отказал бы девушке, даже не предложи мне старик ничего взамен. Все же она попала в эту историю из-за меня. «Согласен», — я кивнул. «Теперь давай про книгу». Я отставил чашку, положил сверток перед собой и раскрыл его. Черная, блестящая маслом обложка выглядела зловеще. Тома поморщилась снова. «Внучка рассказывала мне про кровь, о которой говорил Синицын», сказал герцог. «Ты правильно понял, что подойдет твоя кровь, но защитные чары сангвинарики обычно содержат два и более условия. И какое второе?» Второе, может быть, он опустил взгляд на книгу. Отдача крови ключа добровольно. То есть, я задумался, я должен отдать кому-то кровь сам, скажем тебе. Для открытия книги нужны двое. Верно. Тогда я положил руку ладонью вверх. Давай. Старик кивнул. В его руках появился маленький нож для овощей. «Игнат Орловский», — назвал он имя моего тела. «Отдаешь ли ты свою кровь, чтобы открыть эту книгу?» — посмотрел на меня. «Добровольно». «Да, отдаю». Старик аккуратно надрезал подушечку моего пальца, надавил острием так, чтобы на металл натекла капелька. Ну? Выдохнул старик. «Да помогут нам предки». Он капнул мою кровь на обложку.